Издательство «Миф», Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Владимир Петрухин Карело-финские мифы От калевалы и птицы Демиурга До чуди и саамов Читает Игорь Богданов Введение Приступая к подготовке книги по карелло-финской мифологии, автор считает необходимым помянуть своего безвременно умершего друга и коллегу Евгения Арнольдовича Хилимского, без которого, не будучи лингвистом и специалистом по финно-угорским языкам, не решился бы на обращение к этой проблематике. Схилимским автору довелось составлять цикл статей по фино-угорской мифологии для фундаментальной энциклопедии Мифы народов мира, ответственным редактором которой был знаменитый этнограф Сергей Александрович Токарев, инициатором Елиазар Моисеевич Милетинский, специально занимавшийся фигурой культурного героя. Примером таких персонажей мифологии и архаического эпоса были карело-финские Вяйнимянин и Ильмаринен. Их схилимским работу по мифологии фино-угров поддержал тогда Владимир Николаевич Топоров, один из основных авторов энциклопедии, изучавший воздействие иранской мифологической традиции на финно-угорскую. Сюжеты, связанные с этим, рассматриваются в этой книге. К миру балтийских и шире финно-угорских народов традиционно относятся саамы, хотя саамский язык может восходить к более ранним этапам культурной истории народов Европы. В этом контексте в книге будет рассматриваться саамская мифология. Поддержка старших коллег убедила автора в актуальности обзора финно-угорской мифологии, представленного в книге «Мифы финно-угров». Мифы народов мира стали началом целой серии под названием «Энциклопедия уральских мифологий», которая вышла под редакцией Владимира Владимировича Напольских, ученика Хелимского. Часть первая. Мир и миф прибалтийских финнов и саамов. Финоугорская общность. Миф и язык. Финоугорские народы с древнейших времен обитали на лесных просторах северо-восточной Европы и Западной Сибири, от Финляндии и Карелии на западе до Зауралья на востоке, вместе с близкородственными самодийскими народами Крайнего Севера, ненцами, ганасанами и другими. Родственные финно-угорские и самодийские языки составляли некогда единую семью, названную Уральской. Уральский хребет был географической осью, вокруг которой формировались финно-угорские и самодийские народы. Недаром в мифах зауральских, обских угров Урал считается брошенным на землю поясом Бога, сотворившего мир, аукоми, перьями гигантской громовой птицы. Леса, где обитали финоугры, не были непроходимыми, особенно для опытных охотников и рыболовов, которые привыкли использовать реки не только как источник рыбных богатств, но и как способ добраться в другие места и земли. Неудивительно, что в финоугорских мифах реки текли и на тот свет преисподнюю. Древние водные пути соединяли области и народы, относящиеся к разным языковым семьям и культурным традициям, хозяйственно-культурным типам. Охотники тайги и тундры издревле обменивали продукты охоты, прежде всего ценные меха, на продукты скотоводства, земледелия. А начиная с бронзового века, и металлургии у своих южных соседей индоевропейцев, общих предков – индийцев, иранцев, греков, германцев, славян. Недаром Мир Суснехум, один из главных героев обско-угорской мифологии, звался купцом верхнего и нижнего света. В результате такого обмена финоугры переняли навыки земледелия и особенно скотоводства у своих соседей, о чем свидетельствуют данные языка. Эти процессы были наиболее интенсивными в Железном веке, в первом тысячелетии до нашей эры и первом тысячелетии нашей эры, когда финно-угры вступили в тесные контакты с ираноязычными, а затем тюркоязычными народами на юге и с балтскими, славянскими и германскими племенами на Западе. На рубеже первого и второго тысячелетий нашей эры стали формироваться самостоятельные культурные и мифологические традиции западных прибалтийско-финских народов. Собственно, финнов, карелов, ижоры, эстонцев, ливов, вепсов, води, поволжских финноязычных народов, мордвы и морейцев, пермских народов, коми и удмуртов, а также зауральских угров, хантов и манси. Отделившиеся от своих зауральских родичей венгры переселились в Центральную Европу, где сохранили пережитки древних традиций. К финно-угорской мифологии близки мифы саамов, в старой русскоязычной традиции лопарей, охотников, рыболовов, и в Северо-Скандинавии и Кольского полуострова, о которых также пойдет речь в четвертой части книги. Уже самоназвания многих из этих народов свидетельствуют о единстве их судеб и одновременно о привязанности каждого из них к своей земле. Так, самоназвание одного из древних финских племен Хями – древнерусское название Ямь – близко к имени Саамов, Саами. Они оба восходят к балтскому обозначению земли, земе. Современное самоназвание финнов Суомалайсет, народ Суоми, как и древнерусская Сумь, также связано с исторической областью на юго-западе Финляндии. Древнерусская Лопь, Лопари. Еще одно свидетельство контактов вокруг Балтийского моря, ведь слово восходит к шведскому обозначению жителей севера лаппов, саамов. Как и у многих других народов, богиня, воплощающая землю, именовалась у финно-угров мать-земля. У русских мать сыра-земля. Ман, Эймонин у финнов. Маэма у эстонцев. Мадер Акка усаамов, Мых ими у хантов, матери земле Мастер Аве поклонялась Мордва. Общие мифы о сотворении мира, прежде всего земли, и общие имена богов напоминают о некогда единой финно-угорской мифологии. Ее реконструкцией занимались и занимаются филологи и фольклористы венгерский исследователь Михай Хоппол, отечественные ученые Евгений Арнольдович хелимский Владимир Владимирович Напольских и другие. У прибалтийских и поволжских финнов и зауральских угров сохранились мифы о водоплавающей птице, которая достает землю, ныряя на дно Мирового океана, часто по велению Бога Творца. Реже встречаются мифы о птице, снесшей яйцо, из которого был сотворен мир, у Саамов, Карел и других прибалтийских финов у Коми. Мифологическая вселенная у финно-угорских народов делилась на три основные зоны. Центром верхнего небесного мира была полярная звезда. Ее касалась мировая ось, гора, столб или гигантское дерево. Средний мир — Землю, с севера окружали воды Мирового океана. С юга на север в преисподнюю, загробный мир холода и мрака, текла гигантская река. Так с юга на север текут Обь и Северная Двина, великие реки Финоугорского мира. Верхний мир считался обителью небесных богов, прежде всего Творца Вселенной. Их имена родственны у многих финно-угорских народов и означают небо, воздух, погоду. Например, это финский и карельский «Ильмаринын», удмуртский «Инмар», «Коми», «Ен». В общем, оказывается и другое имя небесного божества. Юмала у финнов, Йомаль у «Коми», Йомали у загадочных Беармов, Юмо у Морийцев и Юбмел у Саамов. Через отверстие в небесах он наблюдал за землей и спускал туда младших богов, покровителей людей. Землю в финно-угорской мифологии воплощала женская богиня, часто супруга небесного бога, сброшенная им с неба за провинность. Она стала покровительницей хтонических земных существ — гадов, змей, лягушек и тому подобных, которые олицетворяли плодородие и одновременно были связаны с землёй, водой и преисподней. Верили, что богиня обитала в верховьях или низовьях мировой реки, была покровительницей рожениц и детей, наделяла их судьбой долей. Она же даровала шаманам сверхъестественные способности. В Нижнем мире обитал младший брат и соперник Небесного Бога с сонмом мертвецов и злых духов. Из преисподней, через отверстие, он посылал на землю болезни и смерть. Юг, страна тепла и света, страна птиц, финно-угорской мифологии противопоставлялся северу, который отождествлялся с преисподней, страной мрака. Две этих страны соединяла по земле Великая река, а по небу — Дорога птиц, Млечный путь, что естественно, ведь по вечерам в марте-апреле Млечный путь направлен с севера на юго-запад, дорогой перелетных птиц. Он так и именуется Линнунрата уфинов линнуте у эстонцев нарманьки у мордвы мокши у других финно-угорских народов это название конкретизируется кайкомбо корна у марийцев дз у коми зырян вирь мацеки у мордвы эрзи луд зазик у удмуртов все это означает гусиный путь В общем, фино-угорским мифам относится также миф о медведе-первопредке, спустившемся с неба. Миф о небесной охоте на гигантского оленя или лося, миф о добывании светил у обитателей преисподней и другие. Верили финно-угры и в существование низших духов, матерей и отцов, хозяев и покровителей полей, лесов, источников, дворов и домов, родовых покровителей и тому подобных. Главным святилищем финно-угров, жителей лесных и озерных просторов, были культовые урочища, скалы, камни и рощи. Лес в любой мифологии представлялся одновременно и источником охотничьих богатств, и обителью злых духов, иным миром местом погребения. Именно поэтому у финно-угров названия священных рощ и имена лесных и злых духов нередко совпадали. Хийси, Укарел, Финов и других прибалтийских народов. Лут или Керемет, у удмуртов Морийцев и не только. Древнейшими святилищами были скалы с рисунками, писаницами или петроглифами. Изобразительный мир древних финоугров Наскальные рисунки, идолы, звериный стиль Древнейшие свидетельства о духовного богатства уральского мира Памятники изобразительного искусства Наскальные изображения, писаницы или петроглифы Которые древние художники высекали на скалах Начиная с эпохи нового каменного века, неолита И вплоть до эпохи железа Ими богаты две области: Урал и Карелия, особенно Онежское озеро и Белое море. На Урале преобладают изображения оленей, лосей и водоплавающих птиц: уток, гусей и лебедей. Персонажей, характерных для космогонических мифов. Есть изображения светил, солнца и астральных знаков, а также охотничьих орудий, ловушек, бумерангов, каменных шаров для метания, болосов и тому подобное. Реже встречаются изображения людей или фантастических полулюдей-полуживотных. Целые композиции включают в себя изображение лося или оленя, солярный, солнечный знак, или некую фигуру, напоминающую радугу, небосвод. Иногда изображение охотничьих ловушек, Так запечатлели миф о небесной охоте. Другой космогонический сюжет объединяет фигуры водоплавающих птиц, солнечные и древесные знаки. Это мировое древо, ось Вселенной. Сюжеты карельских петроглифов богаче. Помимо многочисленных лесных и морских зверей, водоплавающих и прочих птиц, охотничьего оружия, там присутствуют Целые сцены охоты, лодки с людьми и более сложные композиции. Иногда в них доминируют водоплавающие птицы, сравнимые своими размерами лишь с огромными морскими животными Беломорья. Иногда господствующий персонаж — лоси. Но главный герой наскальных сцен — человек или полузооморфное существо, получеловек-полуживотное. Разгадать их смысл трудно, хотя ясно, что древние люди стремились запечатлеть на скалах некие мифологические рассказы. Миф был основой первобытного творчества. Знакомый нам сюжет можно обнаружить на островах Гурия у восточного побережья Онежского озера. Огромная водоплавающая птица снесла яйцо, под которым изображены солярный знак «Солнце» с двумя лучами и два молодых, безрогих, оленя или лося. Константин Демьянович Лаушкин предположил, что перед нами космогонический миф о сотворении мира из яйца. Действительно, Солнце должно было выйти из желтка, Земля — из нижней части яйца. Ее первобытные художники — как правило, изображали с помощью животных, копытных, ходящих по земле. Два оленя и есть символ Земли. В более позднем искусстве, где композиция строилась по закону симметрии, их обычно изображали рядом с мировым древом, у вершины которого размещались Солнце и Луна. Не менее характерны для искусства эпохи неолита изображение оленей с солярными символами, Олень несет солнце по небу, что встречается в Саамских и других мифах. Удивительную аналогию петроглифом представляет кремневая статуэтка со стоянки II тысячелетия до нашей эры на Верхней Волге. Правда, зверь несет на спине символ Луны, лунарный знак. Уже в Железном веке в Верхнем Поволжье была отлита из бронзы статуэтка медведя с солярным знаком. Некоторые композиции разгадать сложнее. На восточном берегу Онежского озера, на мысе Бесов-Нос, сохранилась странная сцена охоты. Лося преследует лыжник, замаскированный под волка. В руках у него капкан или охотничье орудие, напоминающее болос. Каменные шары на шнурах которые должны опутать ноги пойманного животного. Понятно, почему охотник представлен в виде хищника, ведь его цель — догнать лося, поэтому ему нужна сила дикого зверя. Исследователи петроглифов обратили внимание, что болос напоминает одновременно и солярные, и лунарные знаки, изображенные здесь же на скалах. Финоуграм — Был известен сюжет о космической охоте на гигантского лося. Не зашифрован ли в петроглифах этот космогонический миф? На других скалах антропоморфные персонажи имеют голову, напоминающую солярный и лунарный знаки. Солнце и Луна в мифах Саамов и других финских народов были антропоморфными, то есть имели вид человека. Еще одна сцена на мысе «Перий представляет собой то ли охоту с собакой на лося, и охотник изображен уже метнувшим болос, то ли расправу над каким-то животным, находящимся под ногами лося. Лаушкин увидел в этом животном лягушку, злое хтоническое существо, которое в саамских сказках подменяло человеческих детей своими детенышами, так что их трудно было изгнать из человеческого мира. Изгнание лягушки могли изобразить на Карельской скале. Наконец, последние исследования звериных образов показали, что по очертаниям изгоняемый зверь напоминает скорее бобра, чем лягушку. О культе бобра еще не раз придется вспомнить. Для более поздней пластики Прикамья, о которой пойдет речь позже, характерна фигура человека, стоящего на ящере между двух лосей. Так или иначе, сочетание трех образов человека, ктонического животного и лося должно выражать соотношение трех миров. Характерно название одного из мест, где сосредоточены наскальные композиции. Бесов нос — а на Белом море известно урочище с писаницами «бесовые слитки» или, как прозвали местные, «чертовые слитки». Оно дано русскими христианами, которые, конечно, усматривали в изображениях на скалах бесовские языческие сюжеты. Сохранилось и предание о бесе и бесихе, которые жили на берегу Онеги. Бес захотел перенести свой дом подальше и, свив веревку, потащил мыс в озеро. Но это оказалось ему не под силу. Он оторвал лишь огромный камень и вместе с ним свалился в озеро. Камень же торчит из воды до сих пор. Ясно, что предание повествует о первобытных великанах, которые создавали ландшафт, в мифах многих народов, оставляя после себя озера и скалы. Но христиане усмотрели в наскальных писаницах того самого беса, тем более что изображен он был между нечистыми тварями, ящерицей и налимом, и в финноугорских верованиях это были хтонические существа преисподней. Монахи выбили на изображении крест, чтобы бес — не мог повредить христианам. Настоящие языческие идолы обнаружили археологи при раскопках уральских торфяников, где дерево хорошо сохраняется. Один такой идол был найден в Шигирском торфянике и представлял собой фигуру из лиственницы высотой 5,3 метра, увенчанную остроконечной головой. Другой идол из Горбуновского торфяника. Менее схематичен. Он также вырезан из соснового ствола. Скульптор снабдил его ногами, но вот рук у него нет. Что-то подобное есть в верованиях ближайших угорских народов, хантов и манси. В их мифах рассказывается о лесных великанах Менквах, неудачном творении бога Нумиторума. Он хотел сделать людей из лиственницы но те превратились в недоделанных лесных чудовищ. Сходные изображения были найдены в торфяниках другой окраины финогорского мира, в Прибалтике, но они относятся к мелкой пластике, а не к монументальной скульптуре. Гораздо выразительнее найденные в тех же уральских торфяниках ковши, ручки которых оформлены как головы водоплавающих птиц. Но особенно впечатляет деревянный жертвенный сосуд в виде фигуры лося. Для нас важно, что и здесь преобладающими оказываются образы священных животных, связанных с космогонией, водоплавающей птицы и лося. В торфянике ВИС Республика Коми обнаружили лыжу, нос которой украшен резной головкой лося, что, видимо, должно было магическим способом ускорить бег лыж. У финно-угров был популярен миф об охотнике, преследующем небесного лося на чудесных лыжах. К настоящим шедеврам искусства угров за Уралья относится резная кость, рок из жертвенного места на городище усть полуй в низовьях Аби, Ложки с головами лося и особенно ложка со сценой, где хищная птица терзает голову лося, несут на себе явное влияние сибирского звериного стиля. По другую сторону Урала, в Прикамье, также распространяется звериный стиль, и его центральным образом был опять-таки лось. Большая часть этих произведений искусства и культа относятся к раннему железному веку, первому тысячелетию до нашей эры, когда в степях господствовали ираноязычные племена. Об иранском влиянии на финно-угорскую и особенно угорскую мифологию нам еще не раз придется говорить. Огромную коллекцию предметов искусства и культа собрали археологи на святилище II века до нашей эры, II века нашей эры которая находилась на реке Нижняя Муленка, одном из притоков Камы. Оно получило название Гледеновское костище, потому что на святилище в слоях золы и пепла было найдено много костей и черепов жертвенных животных, как домашних, лошадей, быков, баранов, свиней, так и диких, северных оленей, медведей, рысей, росомах, бобров, а также рыб. Там же были найдены многочисленные обломки посуды и целые жертвенные чаши, стеклянные бусы, видимо, игравшие роль денег, и наконечники стрел. Но главными находками стали вативные предметы, металлические мелкие изображения человека и животных, принесённые в жертву вместо настоящих людей и зверей. Например, бронзовые фигурки летящих птиц, фигурки медведей в характерных жертвенных позах. Так выставляли убитого зверя во время медвежьих праздников, о которых ещё пойдёт речь. Среди изображений людей выделялись симметричные парные фигурки, свидетельство распространённого у многих народов культа близнецов и фигурки всадников, в том числе и оседлавших хищного зверя. Наконец, серебряная бляха с божеством, стоящим на звере, напоминает ближневосточные композиции, изображающие богов, хозяев зверей. Неповторимым и не имеющим аналогов является раннесредневековое искусство прикамья, Пермской земли. Бронзовое литье передавало те же образы лосей и полулюдей-полуживотных, которые были выбиты на скалах Онеги и Беломорья. Но фантастические черты в них различались намного очевиднее. Археолог Александр Андреевич Спицын назвал эти изображения «шаманскими» в современной науке за этими образами закрепилось наименование пермский звериный стиль к пермскому звериному стилю нам еще придется обращаться в ходе нашего повествования наконец в эпоху средневековья и славянского расселения десят четырнадцатые века финно-угорские мастера литейщики изготовляли женские украшения амулеты сохранявшие традиционные образы священных животных, прежде всего водоплавающих птиц. Другим популярным образом был конь, иногда всадник. Общей чертой этих украшений было наличие многочисленных шумящих привесок на цепочках, которые часто имели форму утиных лапок. Считалось, что шум, производимый украшениями, должен отпугивать злых духов. Образы всадника и привески в виде утиных лапок дожили до наших дней в культовом искусстве обских угров. У Манси до недавнего времени воспроизводились и образы звериного стиля. В одном из исследованных домов, наряду с ястребом, несущим человеческую личину, бронзовым изображением, восходящим к первому тысячелетию нашей эры, обнаружены недавно отлитые из свинца фигурки волка и оленя с подогнутыми ногами. Фигурки имеют точную датировку, потому что в изображение волка впаяна советская монета 1936 года. Хорошо известна и история этих изделий, а значит, и вкладываемый в них смысл. Оказывается, волки стали нападать на оленья стада. Их алчность была чрезмерной, ибо они не только поедали оленей, но и просто рвали их на части. Это означало, что они не утоляли свой голод, а за что-то наказывали хозяина стада. Тогда хозяин использовал магию и поместил рядом фигурки волка и оленя в позе покорности После этого волки перестали рвать оленей. Финоугры, индоиранцы и арийская мифология В целом мифы земледельцев Прибалтики, финнов и карел, таежных охотников хантов и манси и других финноугорских народов значительно различались. Но мифологические представления соседних народов постоянно влияли друг на друга. В древности культурный обмен затрагивал не одну лишь хозяйственную сферу. Уже в XIX веке ученые обратили внимание на общность не только отдельных слов, означающих зерновые культуры и понятия, связанные со скотоводством, но и мифологических сюжетов у финно-угров, иранцев и индийцев-ариев, которые можно найти в их знаменитых религиозных текстах, ведах, и мифологических эпопеях. Арии отделились от иранцев и ушли в северную Индию в бронзовом веке, во 2 тысячелетии до нашей эры. Значит, общие слова и сюжеты у финно-угров и ариев должны восходить к эпохе индоиранской общности, когда эти народы непосредственно контактировали друг с другом. К этой эпохе восходят и сами названия финских народов, прежде всего, коми, которые зовут себя коми-морд, мордвы и удмуртов. Основы этих этнонимов, морд, мурд, происходит от индоиранского обозначения человека, мужчины, равно как и обозначение смертного в финских языках имеет индоиранское происхождение. Наименование персонажей высшего божественного уровня в финских языках мордовская «паз», «пас», «павас» и даже славянское слово «бог» имеют индоиранские истоки. Термин «бхага» означает «бог», «удача», «счастье». прородина Ариев и Уральские горы. В преданиях Ариев, Индо-Ариев, Сохранились воспоминания о полумифической прародине, расположенные где-то далеко к северу от Индии. Обитавшие в этой стране Арии могли видеть удивительные явления. Там семеро небесных мудрецов, риши, движутся вокруг полярной звезды, которую укрепил сам творец Брахма в центре мироздания над мировой горой Меру. Там обитают и небесные красавицы, девы Апсары, сияющие всеми цветами радуги, а солнце восходит и светит полгода подряд. Семь Риши — это созвездие Большой Медведицы, а девы Апсары — воплощение северного сияния, которое поражало воображение многих народов. В мифах Саамов, как будет рассказано дальше, северное сияние Это битва, которую ведет на небе Витязь Найнос, а у эстонцев – павшие в битвах герои, живущие на небе. Эти представления напоминают также мифы скандинавов о Вальхалле – чертоге павших воинов, где они продолжают совершать подвиги в загробной жизни. Туда добирались только птицы, в том числе вестник индийских богов Гаруда. Напомню, что в финно-угорской мифологии Млечный путь, соединявший север и юг, именовался Дорогой птиц. Мировая гора Меру, ось мироздания, соотносится в этой картине мира с Уральскими горами, становым хребтом земли и поясом Бога-творца в мифах обских угров. Миф Об оси мироздания переняли и русские люди, пришедшие на Урал в средние века. До XVIII века Урал назывался Камень, Большой Камень, Столб, и считался мировой осью, Горой. Одновременно уральские горы именовались Земным Поясом, Земным Каменным Поясом. У иранцев чья мифологическая картина мира родственно индийской, мировую гору хара установил в центре мира творец Ахурамазда, поместив над ней полярную звезду и пустив вокруг нее светило. Там обитают птицы и великие боги, в том числе божество напитка бессмертия Хаома. Индийские боги добывают такой напиток, сому, пахтая, То есть, взбивая горой меру мировой океан, индийская меру, иранская Хара, как и фино-угорский Урал, одновременно и гора, мировая ось, и хребет, тянущийся по всему земному пространству. У Геродота и других античных авторов Уральские горы назывались рифейскими или Репейскими. У хантов слово реп означает Гора. Вершины мировой горы сияли золотом. Уральские горы также именовались золотыми. Крайний север в легендах вообще считался средоточием неслыханных богатств и чудес. Вспомним историю Геродота с его счастливой северной страной Гипербореей и грифы, стерегущими золото. И русские сказы о хозяйке Медной горы. Главный герой угорских мифов Миросусны Хум вместе с другими угорскими богами именовался Золотым Богатырем, Золотым Богом, Шорни Торум. А в песне Манси говорилось об озере с золотыми берегами на горной вершине. Венгерское и Обско-Угорское обозначение золота считается при этом заимствованием из древнего иранского языка золотая баба в многочисленных средневековых рассказах о чудесах севера постоянно упоминается некий идол именуемый золотая баба первые сообщения о ней в русских летописях относятся еще к четырнадцатому веку новгородская софийская летопись сообщает что пермичи коми пермяки Молятся золотой бабе. Об этих рассказах из русского дорожника узнал и знаменитый автор записок о московии XVI века австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн. Он помещает золотую старуху или бабу уже в низовье Аби, где та впадает в океан, в Абдорскую землю, там, где текут другие реки, берущие начало с горы камень большого пояса, Урала. Живут народы, которые платят дань великому московскому князю. Из этого упоминания Герберштейна неясно, «Золотая старуха» — это имя божества или название местности, хотя дальше он описывает некий идол. Сам Герберштейн считал эти рассказы баснями, но подробно передал внешность старухи, которая держит на коленях сына, и там же видно другое дитя, которое именуется ее внуком. Рассказывали также о звуках, которые издает какой-то музыкальный инструмент. Герберштейн предположил, что их может производить ветер, дующий в трубы. Европейский путешественник не случайно считал эти сведения баснословными, ненастоящими. В его русском дорожнике рассказывалось также, что в Лукоморье, за земным поясом и рекой Обью, обитают некие черные люди, о которых говорят удивительные вещи. Якобы они засыпают в конце осени на Георгия Зимнего, 27 ноября, и пробуждаются лишь на Георгия Весеннего до 24 апреля. «Соседние же народы, — продолжает Герберштейн, — ведут с ними невиданную торговлю. Черные люди оставляют свои товары перед тем, как уснуть на зиму, а другие народы обменивают их на свои. Кроме черных людей в Лукоморье живут еще люди наподобие зверей, заросшие шерстью, и люди с пёсьями головами, те монстры, которые в древних фантастических описаниях заселяли края Айкумены. Черными люди, засыпавшие на зиму, именовались не потому, что были негроидами, а потому что крайний север считался землей мрака. В русских средневековых энциклопедиях, сбуковниках сонливые люди именовались орионами или аргианами, оригенианами, и о них рассказывали, будто они засыпали там, где их заставала зима. При этом, как говорится в древнерусском сочинении о человечах, незнаемых в восточной стране, из носа у них потоком шла вода, которая застывала в виде сосульки и приковывала спящего к земле. Если кто-нибудь из иноземцев задевал такого примёрзшего аборигена и отламывал сосульку, несчастный пробуждался и немедленно умирал. Орионы и Аргенианы — это не имя северного народа, а прозвание последователей одного из первых христианских философов богослова III века нашей эры Оригена. Он считал, что души людей созданы были Творцом для небесной жизни, охлаждение любви к Богу привело их на землю, где они и застыли в виде костной материи. Однако легенды о сонливых народах севера гораздо древнее средневековья и даже сочинений Оригена. Они уходят в античную эпоху и относятся к истории Геродота, книга четвёртая, части 23 и 25. Отец истории рассказывал, что к северу от скифов, у подножия высоких рифейских гор, живёт народ, у которого и мужчины, и женщины – плешивы от рождения. Дальше же, за недоступными горами, не бывал никто. По словам же пляшивцев, в горах живут козлоногие мужи, а за ними народ, который спит полгода. Но этим сюжетом Геродот не верит. Более поздние авторы часто оказывались доверчивее к древним рассказам о краях Айкумены и добавляли к ним еще более чудные повествования. В одном из них, якобы записанном на новой земле у ненцев-самоедов, говорится о счастливом крае, где нет вражды и злобы. Начало напоминает сведения того же Геродота о гипербореях. Но дальше речь идет о людях, которые пребывают в вечной любви, ходят парами и не могут расстаться ни на мгновение. Такая привязанность имеет, впрочем, вполне анатомическое объяснение. Дело в том, что эти люди — одноноги и могут передвигаться, лишь держась друг за друга. Поодиночке они падают и умирают. Вера в таких духов-половинников действительно существовала у самодейцев. Одноногие, однорукие и одноглазые духи Баруси В мифах Нганасан помогали людям и даже возвращали к жизни умерших. Более агрессивными считались безголовые людоеды, жившие за горным хребтом и не пускавшие к себе Нганасан. Сходные поверья существовали и у финнов. Морийцы наделяли своих половинников, ходивших парами, пёсьями носами а удмурты верили в лесных духов полосмуртов, похожих на леших шурале у тюркских народов. О взаимной любви половинников в фольклоре народов Поволжья ничего не известно, зато рассказывают, что они сами очень смешливы и любят щекоткой доводить до смерти своих жертв. Рассказы о «Золотой бабе» также не относились просто к книжной баснословной традиции, хотя у герберштейна она и изображена в виде античной богини с копьем и в короне, а у других европейских авторов с рогом изобилия и подобными античными символами. Авторы, которые описывали крайний север, сообщали, что золотой бабе приносят жертвоприношения, прежде всего шкурки пушных зверей. Итальянец Гвонини писал, что сам идол сделан из камня, а в жертву ему приносят не только меха, но и оленей, кровью которых мажут глаза, губы и другие части тела кумира. Так действительно было принято кормить идолов у язычников тайги. Англичанин Джайлс Флетчер в конце XVI века не верил рассказам о золотой бабе, которая ассоциировалась у него с бабой Ягой, якобы прорицавший будущее. Он писал, что самоеды, самодейцы, в устье Аби не знают единого Бога, но поклоняются солнцу, лосю, оленю и тому подобным. Золотая баба, согласно Флетчеру, это не идол, а скала в устье Аби, которая по очертаниям напоминает женщину с ребенком. Возможно, этот идол был скалой на Урале с причудливыми очертаниями. А возможно, кумир «Золотой бабы» действительно считался воплощением столпа, мировой горы. Интересно, что Флетчер, знаток русской культуры, отождествлял «Золотую бабу» со сказочной русской волшебницей, бабой Егой. В финно-угорских традициях высшие богини, которые оказывались сброшенными на землю, становились злобными волшебницами, напоминающими Бабу-Ягу. Такова Йома в мифах Коми. В последующем авторы описывали все больше подробностей о фантастических богатствах Севера, и швед Петрей в начале XVII века сообщал уже о том, что золотой бабе приносят в жертву не только отборных соболей и куниц. Иноземцы должны отдавать ей часть денег – серебра, золота, жемчуга и драгоценных камней. Иначе она собьет их с дороги, поднимет бурю, которая не прекратится, пока не совершится жертвоприношение». Жрецы обращались к ней, как к дельфийскому оракулу, ожидая предсказания. Наконец, с завоеванием Ермаком Сибири появились новые русские свидетельства, о золотой бабе. Лазутчик казачьего войска видел моление этой богини в одном из обско-угорских городков. Поклонявшиеся ей пили воду из серебряной чаши, в которой стояла летая из золота статуэтка богини. Когда на обь пришли казаки, богиня объявила, что покидает эти места и велела бежать своим поклонникам. Ходили слухи, что ее унесли дальше, за реку Конду. Рассказы о бегстве богини с приходом русских казаков напоминают легенды русского севера о малом народе Чудь, который исчез с приходом русских христиан. Важнее, что в мифологии обских угров сохранились представления о золотом семействе верховного небесного бога Нумиторума, жена которого, Калтащ-Эква, именовалась также Сорни-Сис или Шорни-Сис, золотая. Их сыном был упомянутый ранее золотой всадник Шорни-Торум, мир Сусне-Хум. Местом ее обитания и культа считалась Нижняя Обь. Ее косы были такой длины, что по одной из них поднимался Соболь по другой спускался бобр. Золотую калтощ или Йолиторум, нижнюю богиню, сравнивают с иранской богиней Ардвисурой Анахитой, которая также воплощала утреннюю зарю, плодородие и целебную влагу мировых рек Ардви, божественный источник, стекающих с мировой горы. Она сходна и с русской матерью, сырой землей, покровительницей пахарей богатырей и роженец. Анахита давала истоки всем мировым рекам, в том числе и Волге, Ранхе, реке, текущей у края мира. Ее атрибутами были золото, золотопрядный плащ, диадема, серьги и даже обувь и меха. Анахита имела шубу из 300 бобров, ослеплявших золотым и серебряным блеском. Бобровые меха были не случайным атрибутом богини, ведь она была воплощением влаги и мировой реки, а бобр — речное животное. Ей приносили в жертву тысячи голов скота. Миф о происхождении бобра записан у обских угров на реке Кондо. В бобра превратилась некая пряха, которую обижали собственные дети. Они не давали пряхи пить, и та решила уйти от непослушных созданий в воду. Платье ее сделалось шкурой, а предельная доска превратилась в хвост. Казалось бы, этот миф не имеет отношения ни к калтач экви ни к ордвиссуре-анахите. Но мифологи хорошо знают, что покровительницы, роженец и новорожденных во многих мифологиях были пряхами пряли судьбу, сидя возле чудесного источника. По-другому мифу хантов целый народ должен был превратиться в бобров, чтобы спастись от врагов или в наказание за грех. Александр Македонский «У Уральских гор». Русская начальная летопись «Повесть временных лет», составленная в Киеве на рубеже XI и XII веков, передает рассказ некоего новгородца. Он добрался до племени Печера на реке Печора и дальше до народа Югры, который соседствовал с Самоядью, так русские называли угров и самодейцев, в полуночных странах. У Югры ему и рассказали о дивном чуде, которое происходило в горах, уходящих в Лукоморье, то есть в изгиб морского берега и вершинами, достигающих небес. В горах этих появился клич Велик и Говор, напоминает нам о звуках, издаваемых чудесным органом золотой бабы, и слышно, как рассекают гору, желая высечься из нее. В горе оказалось высеченным оконце мало, и людей, говоривших из оконца, нельзя было понять. Лишь жестами они указывали на нужные им вещи из железа и в обмен на нож или секиру давали меха. О подобной торговле рассказывали русские и во времена Флетчера и Герберштейна. До этих северных гор трудно было добраться из-за непроходимых снегов и лесов. Здесь исторические реалии, обмен с аборигенами, язык которых был непонятен чужакам, переплетены с мифом, который и передал летописец. Люди за горами – это дикие народы, заключенные там самим Александром Македонским после того, как тот завоевал весь мир. Правда, в средневековых легендах об Александре речь шла о других горах. Он заклепал народы Гога и Магога за железными воротами Кавказских гор, откуда они вырвутся, когда наступит конец света. Для жителей Средиземноморья, которые слагали эти легенды, северными были Кавказские горы, для русского летописца полуночными – Уральские. Волга и миф о Мировом океане Мировая гора стояла у Мирового океана или Священного водоема, с нее стекали Великие реки. Ученые полагают, что иранское представление о великой реке Рангха, Ранха или Рах, берущей начало с вершины мировой горы и омывающей край света, и ведийский миф о реке Раса нашли отражение в античном названии Волги – Ра, и в мордовском – Рава, у мордвы Мокши, или Рав – Раво, у мордвы Эрзи что означало и просто «река». В авести священной книге иранцев-зароастрийцев рассказывается, как благой творец Ахурамазда создавал места для жизни людей, а его противник Анхраманию всячески вредил его творениям. Когда у истоков реки Ранхи Ахурамазда создал некую страну, управляемую без правителей, Анхраманию создал Зиму, творение девов демонов истоки ранхи находятся в северных краях где в ту пору люди жили родоплеменным строем без правителей отец истории геродот записал скифскую легенду о том что персидский царь дарий в своем походе на скифию дошел до реки оар волги тогда античным ученым стало известно скифское иранское имя этой реки. Истоки Волги древние географы искали в Уральских горах. Возможно, Волгой, Ра, считались реки Кама и Белая. В финской и карельской традиции на севере, в Ледовитом океане, Сараяс, находилась страна умерших Сариола, Похьола. Слово «сараяс» возводит к индийскому «джрайас» — «великое водное пространство» иранскому Зрая, мифическому озеру у подножия мировой горы. На берегах реки Океана в стране кемерийцев обнаружил вход в Аид преисподнюю, герой гомеровского эпоса «Одиссей». Чудесный зверь и волшебный всадник. Сходные мифологические представления о мировой горе, неподвижной полярной звезде и реке-океане можно найти у многих народов. Но вот индийский миф о чудесном лесном звере шарапха которого не в состоянии был настигнуть даже самый искусный охотник, потому что у зверя было восемь ног, находит прямые соответствия в мифах обских угров. Там чудесный зверь, лось, обитал сначала на небе, и у него было шесть ног. Сам творец Нумиторум послал чудесного охотника за ним в погоню, и тому удалось догнать зверя и отрубить две лишние ноги. С тех пор лось стал жить на земле, и теперь обычные охотники могли его поймать. Название лося у обских угров «Шореп», «Сарп», «Шарп» напоминают имя мифического зверя шарапха российские востоковеды бангард левин и грантовский сопоставили мифологические сюжеты древних иранцев и индейцев с мифами северных народов и обратили внимание на еще одно интересное совпадение античные авторы передали историю о том как в середине VI века до нашей эры семь вельмож свергли самозванца но персидский престол смог занять только один из них дарий потому что раньше прочих подъехал к дворцу и его конь своим ржанием поприветствовал солнце конь как священное животное солнца, часто использовался при гаданиях в том числе и при выборе правителя в девятнадцатом веке далеко от персии на реке аби у народа манси был записан миф о том как земля оказавшаяся во власти семи сыновей Нумиторума погрузилась в распри. Сам Творец спустился на землю, чтобы установить порядок, и сказал сыновьям, что править ими и людьми будет тот, кто первым на рассвете подъедет к его дворцу и привяжет коня к серебряному столбу, коновязи. Им оказался младший сын Бога, всадник Мир Суснехум. Он и стал покровителем людей. Это замечательный пример того, как на протяжении тысячелетий у одного народа сохраняется древняя традиция, заимствованная у другого. Обские угры переняли у индоиранцев, а затем и иранцев не только мифологические сюжеты. Иранское происхождение имеют И слова, связанные с коневодством. Не случайно конь оказался у них главным священным животным. Само имя Мир-Сусны-Хум, означающее мир созерцающий человек, близко имени индоиранского божества Митры, наблюдающего за людьми, воплощающего мир, космический и правовой порядок. Как божество, наблюдающее за миром, мир с ум в мифологической традиции оказывается связан с разными землями и народами. В сказании, записанном уже в середине XX века, он именуется купцом Нижнего Света, купцом Верхнего Света, который продает, покупает дорогой товар у русского человека. Следует отметить, что наименование целого класса финно-угорских персонажей мордовский озыр, удмуртский узыр, коми озыр, господин, хозяин, равно как и обско-угорский Отыр, богатырь, восходит к иранскому или индоиранскому обозначению божеств: Ахура, Асура. Индоиранское влияние впитали финно-угры и в своих представлениях о шаманах и колдунах. Миф о небесной охоте и руны Калевалы Сюжет охоты на чудесное животное, включающий противопоставление природы, гигантский лось и культуры, мир людей, относится к космогоническим мифам. Это сюжет небесной охоты, первой охоты, когда чудесный лось или олень превращается созвездие Большая Медведица, а лыжня-охотника становится Млечным Путем». Так представлялось автору этой книги и Евгению Арнольдовичу Хелимскому в период их совместной работы над циклом финно-угорских мифов для энциклопедии «Мифы народов мира». Наиболее развернуто, сюжет представлен в мифологии «Обских угров». В зауральских мифах лосю приписывается небесное происхождение. Охотник согнал лося с неба на землю и отрубил ему лишние две ноги. Но следы небесной охоты навсегда запечатлелись на небе. Млечный путь — это лыжня охотника. Плеяды — женщины из его дома. Большая медведица — сам лось. Небесный же охотник с тех пор поселился на земле, где завелась доступная ему дичь. Один из наиболее известных сюжетов карелофинских рун, включенных в книжный эпос Калевала, «Охота на лося Хейси». Герой руны, хитрый парень Леменкенен, похваляющийся своими чудесными лыжами, вызывает гнев демонического хозяина дикой природы Хейси. Подвластные ему духи создают из лесной растительности лося, бег которого сотрясает весь мир. Леменкянин уже настиг было зверя и предался мечтам, как он растелит его шкуру для брачного ложа. Но лось вырывается. Герой вновь встает на лыжи, но ломает их, упуская добычу. Мотив неудачи Леменкянина объясняется широко распространенными запретами. Во время охоты нельзя хвастаться грядущим успехом и мечтать о любовных утехах. Один из вариантов сюжета о небесной охоте, распространенного в Северной Евразии, связан как раз с брачными испытаниями. В мифе Коми герой-охотник преследует чудесного оленя, который превращается в девушку. В другом угорском мифе охотник, младший сын небесного бога, в начальные времена гнался за шестиногим лосем по земле. На волшебных лыжах герой настиг лося на краю мира. Здесь он и отрубил ему лишние ноги, а потом разделал тушу. Шкуру зверя он прикрепил к небу, она должна стать зарей. След его также прибил кончиком лука к небу, это звезды по которым смогут ориентироваться люди. Лося он заклял, чтобы зверь уставал и позволял охотникам догнать себя. Географически, карело-финским сюжетом, близки Саамские, где тоже есть небесный олень, он же культурный герой, Мяндаш. Его тропа — тропа солнца. На злоторогого белого оленя Мяндаша Охотится громовник Айеке со своим луком-радугой. Охота за солярным оленем должна длиться вечно. Ее конец означает конец света. Когда в оленя попадет первая стрела охотника-громовника, горы извергнут огонь, реки потекут вспять, иссякнут источники и высохнет море. Когда вторая стрела вопьется оленю в лоб, Огонь охватит землю, горы сгорят, а на севере лед закипит. Северный ветер станет пламенем, и сам северный старец сгорит. Когда же собаки-громовника схватят оленя, и Бог вонзит в его сердце нож, звезды падут с небес, утонет солнце, на земле останется лишь прах». Этот сюжет «Шаман в рогатом головном уборе преследует гигантского лося» представлен на неолитической писанице из Астувансалми. Саамские мифы связаны с распространенными космогоническими мотивами о пути преследуемого солнца и происхождении грома и молнии от разящих стрел громовника. саамом известен и ночной вариант небесной охоты где лось включает в себя созвездие Козеапей, Персея и Возничего. Движение созвездий и здесь воспринималось как процесс охоты. В карело-финских рунах об эпической охоте бросается в глаза отсутствие собственно космогонического продолжения. Лось Хейси исчезает, не превращаясь в созвездие. Лемин Кянин неудачник. Собственно, космогонический миф, сохранившийся в кареллофинском эпосе, миф о мировом яйце, из скорлупы которого возникают звезды. Можно полагать, что космогонический миф о мировом яйце вытеснил в кареллофинской традиции более архаический сюжет о небесной охоте. О древности охотничьего мифа свидетельствует его популярность в Евразии, начиная с неолита и бронзового века. Изобразительные композиции позволяют относить многочисленные фигуры лосей карельских петроглифов с солярными сюжетами. Яркий пример — писаница на реке Майя в бассейне реки Алдан. Она изображает охоту лучника на лося, под брюхом которого — солнце, личина, окаймленная лучами. Анатолий Иванович Мазин — приводит миф, записанный у эвенков-орочёнов. «В начале времён не было дня и ночи. Солнце светило весь день, пока лось не схватил солнце и не помчался по небу. За ним следовала его лосиха. А герой, охотник Мани, стал их преследовать с луком и двумя собаками. Лось передал солнце лосихе, но и ту настигли стрелы охотника. Солнце было возвращено людям. Участники охоты превратились в звезды. Млечный путь — лыжня охотника, большая медведица — лось и так далее. А ночь стала сменяться днем, поскольку ежедневно повторяется небесная охота. Александр Михайлович Жульников обнаружил сходный сюжет среди карельских петроглифов. Лыжник с личиной волка отбирает у лося символы светил, луны и солнца. Исследователь считает, что в Карелии эпохи неолита был известен миф о похищении светил небесным лосем, а значит и миф о небесной охоте. Заметим, что в мифе ивенков-ороченов, равно как и в других изобразительных сюжетах, проанализированных разными исследователями, у небесного лося нормальное число конечностей. К эпохе формирования индоиранской традиции, бронзовый век, время, когда древние иранцы и индийцы арии в предуралье еще не разделились, относится упоминавшийся образ зверя шарапха сарапха способного уйти от любого охотника, ибо у него восемь ног. Само имя чудесного зверя давно ассоциируется с названиями лося в финно-угорских языках. Напомним, что в угорской мифологии лось — олень, обитавший в начале времен на небе, имел шесть ног. Здесь лось, а не охотник, начинает гордиться своей непобедимостью, что вызывает гнев небесного бога Торума. Он послал сына, охотника-богатыря, который настиг лося, отрубив ему лишние ноги и хвост, создав таким образом нормальное земное животное. Гигантский лось остался на небе в виде большой медведицы, лыжи охотника запечатлелись в виде Млечного Пути. Индоиранские параллели — одна из магистральных тем сравнительно исторического исследования финно-угорских мифов. Финский фольклорист Марти Хавио видел в сюжете охоты на небесное копытное у балтийских финнов прямое отражение распространенного в римском мире иранского мифа о Митре, преследующем небесного быка. На Балтику миф могли занести римляне, у которых культ Митры был популярен. Главным космогоническим деянием иранского бога стало приручение и жертвоприношение гигантского первозданного быка. Из его расчлененного тела возникли все полезные растения, из семени — животные. В кариалафинских рунах рассказывается о рождении в крае хяме, суоми, гигантского быка, между рогами которого ласточка денек летела, месяц же скакала белка. Разные герои и сам бог Укко пытались заколоть чудовищного быка, но тот отбивался, пока чудесный персонаж, явившийся из моря или сам кузнец Ильмаринен, один из главных героев рун Калевалы, не покончил с ним. Так что мяса хватило всем. Представление о том, что миф о Митре мигрировал с римлянами, находят соответствие в современных свидетельствах историков и лингвистов о мощном воздействии иранской традиции на развитие религиозно-мифологической культуры народов Северной Евразии. Божественным персонажем, который воплощал это воздействие, действительно считается Митра. Этому посвящены специальные работы Владимира Николаевича Топорова. Отражением культа и имени Митры считается и обско-угорский «Мир сусных ум», у которого в одном из вариантов мифа был шестиногий конь. Сравнительно историческое исследование этого евразийского сюжета продолжается. Обращает на себя внимание относительно недавнее открытие изображения восьминогого копытного, предположительно оленя, имеющего вполне конкретные исторические характеристики и контекст расширяющий сюжет за пределы Северной Евразии и индоиранской традиции. Как уже говорилось, созвездие Большая Медведица именовалось Лосем и в Древней Руси, в Хожении за Триморя Афанасия Никитина. В 1985 году в болгарском селе Рогозин, Врачинская область, обнаружили Рогозинский клад, фракийские сокровища, датируемые концом V – серединой IV века до нашей эры Сюжету на одной из серебряных чаш посвящены специальные работы болгарского культуролога Ивана Маразова. На чаше изображено шествие из четырех животных, которое отсылает к универсальной космограмме – четырем сторонам света. Шествие возглавляет восьминогая копытная, предположительно олень, изображение фрагментарно. Завершает хищная птица, в клюве которой рыба. В ногах терзаемый зверек, возможно заяц. Между восьминогим и птицей копытные, олень и козел. Над композицией фриз из птичьих голов, который, возможно, передает гигантские рога восьминогого существа. Об этом трудно судить из-за фрагментированности изображения, но близкие композиции на фракийских сосудах включают в себя восьминогого оленя с гигантскими рогами, оформленными как птичьи головки. Так или иначе, мотив птичьих голов отсылает к небесной сфере. Маразов проводит параллели с восьминогими животными в других мифологических традициях – от скандинавского Слейпнера до шаманских культов Евразии, справедливо отвергая интерпретацию восьминогого как просто изображение двух оленей. Можно предположить, что восьминогость действительно признак двух копытных, в отличие от шести ног – признака демонического происхождения твари, финно традиции. Фигура восьминогого животного воплощает в свернутом виде схему мирового древа, вертикали, по сторонам которой располагаются два копытных, воплощающих космос. Рога космического оленя — аналог мирового древа. Гигантские рога оленей — широко представленных в скифосибирском зверином стиле раннего Железного века, возвращают нас к перспективной проблеме иранского воздействия на культуру Северной Евразии. Не только сюжет о богатырской охоте, но и сюжет о рыбной ловле в карело-финском эпике ассоциируется с добыванием невесты. Тот же Леменкенен не узнает в пойманной рыбе свою невесту. Космогония и становление человеческого коллектива объединены общими сюжетами и образами. Космический олень оказывается причастным ко всем сферам мироздания. Волшебная страна Биармия и викинги У своих соседей, скандинавов и русских, обитатели Крайнего Севера Фино-Угры и Исаамы славились как колдуны и оборотни. Недаром в средневековой Скандинавии Белое море в сагах называлось Гандвик – Колдовской залив. За территории финно-угорских народов простирались неведомые земли. В истории Норвегии XII век рассказывается, как моряки, отправившиеся из Исландии в Норвегию, были отброшены бурей за пределы известных им северных стран Карел, Квенов-Финов и неких, Рогатых финов возможно, имелись в виду саамы, носившие шаманские уборы с рогами, в зимние земли, расположенные где-то между Гренландией и Биармией на окраине финно-угорских земель. Там обитали великаны и амазонки, которые способны были зачать от глотка воды, фантастические народы, жившие на краю Айкумены но больше всего чудес рассказывается в исландских сагах о биармии название биармия напоминает имя пермской земли на севере восточной европы но в сагах это фантастическая страна неслыханных богатств где живут люди наделенные сверхъестественными способностями описание сказочного храма в биармии сохранилось в одной из са о древних временах, саге о Стурлауге трудолюбивом. В ней рассказывается, что в храме, посвященном скандинавским богам Одину и Тору и богиням Фрик и Фреи, хранятся огромные богатства. Главное из них — волшебный рог Урархорн, рог волшебного зверя-единорога, блестящий, как золото, но полный колдовских чар. До него нельзя дотрагиваться голыми руками. Конунг Свеев посылает Стурлауга раздобыть этот рог. Стурлауг и его товарищи проникли в биармию через страну хундингов, людей-собак. Это один из тех народов-монстров, что населяли по средневековым поверьям край земли вместе с великанами и амазонками. Хундинги схватили героев и заключили их внутри полых камней. Но Стурлаук нашел там оружие, которое помогло героям освободиться. Когда они добрались до храма, то увидели идол Тора, сидящего на почетном возвышении. Пред ним стоял стол, полный серебра. Рядом лежал и урархорн, полный яда. Здесь были и шахматы из золота, и развешанные на шестах по стенам роскошные одеяния и золотые кольца. Богослужением занимались 30 женщин, одна из которых выделялась богатырским ростом и устрашающим видом. Она была темно-синего цвета, как скандинавская богиня смерти Хель. Она совершала обряд перед идолом Тора и, увидев стурлауга, произнесла угрожающие стихи висы. Напрасно герои мечтают поживиться кольцами и обрести рок. Стурлаук будет раздавлен мельничными жерновами. Действительно, путь к алтарю преграждали каменные плиты, но Стурлаук смог перескочить через них и схватить рог. Его друг Хрольф также справился с препятствием и взял золотые шахматы. Но злобная жрица бросилась за ним, и так швырнуло его о плиты, что тот сломал позвоночник. стур Стурлаук со своей добычей успел добежать до кораблей, и когда страшная жрица настигла его, он пронзил ее своим оружием, тем, что помогло ему выбраться из каменной тюрьмы. События, описываемые в саге, фантастичны. Жителям биармии Северо-Восточной Европы Приписано поклонение скандинавским богам, но в саге сохранились отголоски древних верований и культов. Добыча чудесных предметов в волшебной стране или преисподней – широко распространенный сюжет. Спасающихся героев преследует хозяйка иного мира – Баба-Яга в русской сказке или хозяйка Похелы, Лоухи, которая хочет вернуть похищенную мельницу-чудесницу Сампо, напоминающую рок изобилия из викингской саги. В саге а Хальфдане Эйстенсане викинги встречаются в бою с предводителями финнов и биармов, страшными оборотнями. Один из предводителей финнов, конунг Флоки, мог стрелять из лука одновременно тремя стрелами, и попадал ими сразу в троих. Хальфдан отрубил ему руку так, что она взлетела в воздух. Но Флоки подставил свою культю, и рука приросла к ней обратно. Тем временем другой конунг финов превратился в гигантского моржа, который смог одновременно задавить 15 человек. Конунг же Биармов Харик превратился в дракона И викингам с большим трудом удалось расправиться с чудовищами и овладеть биармией. Великий исландский историк и эскальд Снори Сторлсон в своем знаменитом собрании САК «Круг земной» более реалистично описал поездку скандинавов на Гандвик в устье Вины, северной Двины, где был торговый центр биармов. Предводитель викингов Торир – Закончив торговлю, решил прекратить с ними мир и поживиться их сокровищами. Он рассказал, что по обычаю биармов, третье имущество умершего должна помещаться в лесном святилище под Курганом, земляной насыпью. Там золото и серебро были перемешаны с землей. Викинги подобрались к такому святилищу и проникли за изгородь. Торир велел каждому брать столько, сколько сможет унести, не трогать лишь бога биармов который зовется Йомали. Когда викинги собрали сокровища и побежали к воротам, Торир вернулся и взял большую серебряную чашу, что стояла у идола Йомали на коленях. Чаша была полна серебряных монет, которые Торир высыпал себе за пазуху но это увидел один из его спутников, подбежал к идолу и срубил драгоценное ожерелье с его шеи. Удар был так силен, что у идола отлетела голова. Тут-то и раздался страшный шум, который опять напоминает нам о трубных звуках, издаваемых органом золотой бабы, привлекшей целую рать биармов. Но Торер оказался ведуном не хуже, чем кудесники биармов. Он велел посыпать следы и свою отступающую дружину чем-то похожим на пепел. Так они сделались невидимыми для преследователей. Сходный обычай был известен самим финнам. Чтобы обезвредить злые чары колдуна с угрозами покидавшего дом, хозяева должны были ему вслед бросить залу и зачигая трижды плюнуть. Затем нужно произнести специальный заговор и замести следы. Больше чудесных подробностей о верованиях биармов можно узнать в исландской саге, повествующей о древних временах и подвигах викинга Боси. Коварный скандинавский конунг отправляет викинга и его побратима Херрауда в биармию, чтобы те достали чудесное яйцо чудовищного ястреба, расписанная золотыми рунами. Проникнув в Беармию, Боси узнает у влюбленной в него девицы, где находится его добыча. Ястреб обитал в храме бога Йомали, наполненном сокровищами. Хозяйкой храма была колдунья, мать правителя биармии Благодаря волхованию она узнала, что не проживет и месяца, И велела привести в храм красавицу хлейт чтобы та сменила ее в страшном капище специальный раб ежедневно приводил молодую еще не телившуюся корову которую поедала колдунья но перед этим корову должен был покрыть заговоренный бык которого держали на цепи в храме после чего ее мясо становилось отравленным колдовским зельем и всякие отведавшие его впадал в безумие. Этого мяса должна была поесть их лейт, чтобы стать злобной колдуньей. Побратимы подкрались к храму и убили раба вместе с коровой, которую тот пас. Херрауд облачился в рабский плащ, а шкуру набил листвой. Сам же босси поднял на спину труп раба, пронзив его копьем. Жрица спала, когда побратимы проникли в храм. Тут бык набросился на чучело коровы, и герои свернули ему шею. Ястреб же увидел труп и хотел схватить его чудовищными когтями, но босси пронзил птицу копьем, и та рухнула прямо на викинга. Проснувшись, колдунья бросилась на херауда и поранила его до кости, своими когтями, но поскользнулась в крови ястреба. Побратимы расправились со жрицей, и когда та испустила дух, земля содрогнулась. В гнезде ястреба они нашли яйцо и так много золота, что едва хватило сил его унести. Идол Йомали сидел у алтаря. Побратимы сняли с него корону, украшенную драгоценными каменьями ожерелье и взяли с колен чашу, наполненную червонным золотом. Спасли они и красавицу Хлейд, прикованную в храме, а само капище подожгли. В этом фантастическом рассказе слушатель обнаружит знакомые мотивы. Служители капища приводят себя в транс, поедая отравленное зелье. Идол одет в драгоценный убор. Даже чудовищная птица напоминает о лоухе, преследующей героев в образе птицы. О чудесном яйце повествуют многие финно-угорские мифы, о них еще пойдет речь. Более реалистичными оказываются древнерусские писания северных чудских земель.